Глава 30. Стефан. Строгий доктор Макс торжественно разрешил мне подниматься с постели. и Я пытался как можно скорее восстановиться физически, раз уж магически это невозможно. Ходил по комнате, пока не начинала кружиться голова. Однако, стоило признать, действительно чувствовал себя лучше. Видимо, Макс влил в меня много магии. Жаль, что теперь я абсолютно бесполезен. Наконец я расхрабрился настолько, что перестал ограничивать круг передвижения отведенной спальней и расширил его до коридора, а потом и до гостиной. «Стефан, вот именно за этим безумно интересным занятием и поймала меня Лали. Подбежала ко мне, будто боясь, что упаду. Как еще под руку не подхватила?» Макс сказал потихоньку ходить. Я едва сдержал рык и постарался говорить спокойно. «Вот я и хожу». Но твои раны усилиями целителя затянулись. И в ближайшем будущем я не порадую Фора, отправившись к нему навстречу. Поэтому тебе не о чем беспокоиться. Кстати, что за шум? Откуда-то доносился встревоженный голос Макса. Потом также резко стих. «Хайди пропала», — вздохнула Лаура, все-таки подхватывая меня под руку и увлекая за собой в гостиную. «Невелика потеря», — хмыкнул я. «Она может натворить бед». Она может натворить их и сидеть здесь, Лали. Поэтому я не расстроюсь, если госпожа Эолайт не вернется. Хайди относится к тому же сорту людей, что и мой отец. Живет только ради себя. Ни с кем не считается. Джеффри давно следовало придушить гадину. Но...» Лали выглядела растерянной. Эти дни утомили ее. «Джефф... я... ты бледная...» Я привлек девушку к себе, и она опустила голову мне на плечо. «Тебе надо больше отдыхать. «Сейчас много дел», — ответила она, едва сдержав зевок. «Наши с Джеффри друзья встревожены, опасаются, что доберутся и до них». «Что-то ваших друзей не видно», — заметил я. «Не хотят рисковать своей шкурой». «Они ждут». «Чего? Когда кто-то победит за них? Боги, Лали!» «Стефан, мы делаем все возможное», — Устало ответила Лаура. «Если бы можно было больше...» «Я понял». «Ладно, сражайтесь, как умеете». И нахмурился, подумав, что в грядущей битве буду играть роль балласта, который может всех потянуть ко дну. Попытался ощутить льва, но внутри была лишь пустота. Никогда не предполагал, что мне станет его не хватать. Лали сразу все почувствовала, хоть нас больше и не притягивала магия. «Все наладится, родной мой». Она погладила меня по щеке. «Вот увидишь. Может, и лев вернется. И знаешь, я тут подумала, а если ты попытаешься принести мне клятву Айтере? Вдруг это сработает?» хотя бы в отношении льва». Я только усмехнулся. Пробормотал слова клятвы, которые никогда не произносил сам, и снова прислушался. «Ничего, звенящая пустота». «Не сработало», сказал Лали. «Ты еще ослаблен. Я просто стал человеком». «Где Ария Эжен?» «Ария этот дыхает». лали сделала вид, что не заметила, как резко я сменил тему. «А Эжен с Максом, видимо, вдвоем ищут Хайди». Легкая добыча. Один целитель и один айтере, лишённый магии. Лаура ещё больше побледнела. Ты не больна? Забеспокоился я. Пусть Макс тебя посмотрит, когда найдёт свою пропажу. А Он смотрел, сказал, это просто усталость. Лали улыбнулась, а я вдруг почувствовал, она лжёт. Не знаю, откуда пришло это ощущение, но оно было настолько острым. Что ты мне не договариваешь? Я нахмурился. Ты больна? Была ранена? Что-то не так? Всё так родной. Лали коснулась губами мои щеки. Ты прав, мне просто надо отдохнуть. Когда Макс и Жен вернутся, разбудите меня. Избежала, не дав мне продолжить расспросы. Подозрительно. Но я не стал догонять добычу и требовать объяснений немедленно. Лучше понаблюдаю, и она сама выведет меня на правду. А пока, пока даже от небольшой прогулки по дому я устал. Как восстановиться быстрее? «У меня не было времени разлеживаться. Скоро грянет битва, и даже без магии я буду в ней участвовать». «Стефан, тебе уже лучше?» А это проснулась сестра. Ариет заняла место Лали, осторожно меня обняла, опасаясь причинить боль. «Не волнуйся», — сказал ей, — «не добьют». «Стеф!» — Ари мигом посуровила. «Что? Я не умирающий, чтобы так носиться со мной, сестренка. Лучше скажи, нет ли новостей от Винца?» «Пока нет». Она покачала головой. «Но еще рано, наверное. Путь не близкий, и пока он доберется...» «Здесь все решится и без него...» «Хмыкнул я. Интересно. Если в Тассете начнутся внутренние брожения, Эвасон вмешается без доказательств, собранных Эженом?» «Не знаю». Ари хотела сказать еще что-то, но дверь распахнулась. Первым появился взъерошенный Макс. Он, как на буксире, тащил за собой Хайди. Таня особо и упиралась, но казалась слишком довольной. Уже успела сделать пакость. Гадюка и есть гадюка, добра от нее не жди. Замыкал живописную процессию Эжен. Вот он казался встревоженным и задумчивым. Неужели у зяти есть новости? Макс и Хайди скрылись в коридоре. Оттуда почти сразу послышались голоса. Макс возмущался. Хайди над чем-то смеялась. А Эжен остался с нами. Сел рядом с женой. Что? Спросил я, знаю, вопрос будет правильно понят. Ничего хорошего. Хмуро произнес зять. Мы виделись с Тедом. Сегодня в дом Лонды приходил Клод. Они с ее отцом долго разговаривали о пустяках. Тед думает, и я с ним согласен, это был шифр. Лиса насторожила, что Эо Тайрон сказал, будто через три дня наступит Великая Ночь. Видимо, что-то готовится. А может, этот разговор и был специально для Теда? Что-то царапнуло в изложенной истории. Легко провести параллель между ним и Лали. Отец рассчитывает, что мы будем ждать удара через три дня, а последовать он может гораздо раньше. «Думаешь?» — Ари крепко сжал мою руку. «Почти уверен. Поэтому в ближайшие дни соблюдайте предельную осторожность. Советую отказаться от переговоров. Скажите, что больны. Будем ждать и готовиться. Джеффри уже знает?» «Да», — сказала Жен. «Знает. Кстати, Хайди нашлась у него. Она почему-то очень сильно рада, как бы не связалась с обществом чистой силы. «Если связалась, я сам ее прибью», — пообещал зятю. «И Макса спрашивать не буду». «А что за шифр? Может, я смогу разгадать?» «Тед передал записку, но я уже отдал ее Нику», — ответила жен. «Понятно». «Пойду посмотрю». Я уже достаточно отдохнул, пока болтал с родственниками. Вцепился в подлокотник дивана, поднимаясь на ноги, и сразу же встретил взгляд Риэт, будто собирался умереть здесь же. Поморщился. «Да, еще», — вспомнила жен. «В особняке Эофейтер защита гораздо лучше, чем здесь, и я хотел предложить перебраться туда, раз уж мы ждем нападения». «Стоит подумать». Я замер на несколько мгновений и сказал, Лали вряд ли захочет оставить дом, а я без нее не поеду. Вот вам действительно стоит вернуться. Не разделяйтесь с остальными членами посольства, вас и так мало. Да и лишние вопросы появятся, куда это вы подевались? «Но я спрошу у Лали. вмешалась Риэт. «Она спит. Не буди ее, сестренка». «Вы поезжайте, а я сам спрошу». «Нет уж», — Эжен нахмурился. «Будем держаться вместе. Лучше сделаем иначе. Переведем охрану сюда. Заберем Анну и Дэна с Джастином. А дом девушки из Сопротивления, возможно, имеет свои сюрпризы». «Хороший вариант», — согласился я. «Только сами туда не ездите. Позвоните своим, пусть распорядятся». «Договорились?» Дождавшись утвердительного ответа, я все-таки пошел на поиски Ника. Услышал голоса его, Тони и кого-то из айтер -э «Плохой план», — говорил Ник. «А как по мне отличный?» «Это, скорее всего, Джейми. И раз у нас есть такая возможность, глупо ей не воспользоваться». «Я согласен», — звонко заявил Тони. «Не лезь в пасть врага», — рыкнул на него Ник. «Ладно, давайте обсудим с Лалли». «Добрый вечер». Я постучал в дверь и шагнул в комнату. «Эжен сказал, что передал вам записку с разговором моего отца Эля Фенера». «Да», — кивнул Ник. Мы даже почти ее расшифровали. Уже вырисовывается целостная картина. Они говорили о нападении. На кого вопрос сказано было туча в ясный день. Туча общества, а ясный день кто? Я задумался. Сложно предположить. Не посольство, откуда такие сравнения? Тогда кто? Я знаю. В комнату вошел взъерошенный Макс. Видимо, укротил свою гадюку. Хайди слышала кое-что интересное. Скорее всего, Эо Тайрон решил сместить Президиум ему вполне подошло бы определение ясный день мы переглянулись отец решил дорваться до власти неудивительно конечно но неожиданно может ли это быть ловушка спросил я специально сказать хайди о президиуме чтобы мы ждали удара в том направлении а ударить в другом конечно может откликнулся ник более того уверен так и есть и все же не будем отбрасывать в сторону вероятность что эо тайрен сказал хайди правду «Как думаешь, Стефан, где он сейчас?» «Если не дома, то, скорее всего, осел у Ле Роретта. Там много развлечений и место само по себе удобное. А что?» «У нас появилась мысль», — вмешался Джейми. «У Тони открылась вторая ипостась, и это насекомое. Если запустить его в дом, он мог бы услышать много интересного». «Рискованно», — ответил я. «Вспомним незабвенную госпожу Эволайт, которая видит потенциал любого айтере и ильтере». «Кто даст гарантию, что среди людей моего отца нет никого с подобной ипостасью?» «Хайди была уникальна в своем роде», — сказал Макс. «Поэтому и сделала хорошую карьеру. Раньше всех выявляла будущих Эльтере, привлекала в свой колледж, а потом помогала занять самые высокие посты в Тассете. Поэтому не думаю, что у Эо Тайрона найдется подобный экземпляр. Вопрос в другом. Насколько оправдано так рисковать? То не только раскрывает свою силу, а если не удержит?» «Удержу!» — горячо ответил юный Айтере. «Все пройдет как надо!» «Обсудите с Лали. Покачав головой, с сомнением заметил я. «Что тут скажешь? Парни Айтеры Лауры. Пусть она и решает, стоит ли им идти на такой риск. А я устал. Поэтому прочитал записку, переданную Тедом, но в голове звенели литавры. Попрощался с собратьями Лали по оружию и пошел обратно в свою комнату. Вовремя. Все-таки процесс восстановления проходил сложно». За мной притащился Макс, снова влил в меня бездну магии и пообещал, что уже завтра слабость исчезнет. Я слушал его в полухо, а сам думал о другом, о Лале и ее тайне, о том, как переиграть отца, о матери, странно, что о ней не слышно. Может, отец и не улерорета а в нашем загородном особняке? Могли ли они спеться за моей спиной? «Могли, и я не удивлюсь, если так и сделали. Наверное, надо было посоветовать Айтере все-таки отправить Тони в разведку. С этими мыслями я уснул, еще не подозревая, что времени на воплощение хотя бы одного из наших планов больше нет».